Письмо, 58 восьмое Павлу Ивановичу Бирюкову, 1885 год, сентября 17-18, Ясная Поляна. «Как жаль, что вы не могли приехать, дорогой Павел Иванович. Журнал очень вызывает меня к деятельности, не знаю, что Бог даст. Пришлите, пожалуйста, программу, если у вас есть. Меня смущает научный отдел. Примечание первое. Это самое трудное...» как раз выйдет пошлость, а этого надо бояться больше всего. Язык надо бы по всем отделам держать в чистоте, не то чтобы он был однообразен, а напротив, чтобы не было того однообразного, литературного языка, всегда прикрывающего пустоту. Пусть будет язык Карамзина, Филарета, Папа, Авакума, но только не наш, газетный. Если газетный язык будет в нашем журнале, то все пропало. Пишу не связно, слушаю разговор Черткова с Файдманом. Поблагодарите Александру Михайловну за ее письмо. Я отвечу ей после. Примечание второе. Фрею я отвечал тотчас по получении письма в Петербург. Теперь буду читать его длинное письмо. Примечание третье. Желаю вам всего лучшего, потому что очень вас люблю. Лев Толстой. Примечание первое. Бирюков прислал программу так называемого народного журнала. Смотри письмо 50 и примечание 1 к нему вместе с письмом о 21 сентября. Второе письмо Калмыкова от 7 сентября об издании народного журнала. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого и третье письмо о 24 августа опубликовано. Письма Фрея к Льву Николаевичу Толстому, Женева, 1887 год. Конец примечаний.